Часть двадцатая — Вот как, — сказал Генрих, — ничего не скажет. Даже если ему придется заплатить за молчание смертью, не скажет. — Вы уверены? — ручаюсь. — Значит, все складывается к лучшему, — вставая, сказал Генрих. — Вы уходите? — с волнением спросила Маргарита. — Ну, конечно. Я сказал все, что хотел. — А вы идете... Постарайтесь избавить всех нас от беды, в которую нас втянул этот сорване с вишневым плащем. — Боже мой, боже мой, бедный юноша! — ломая руки, горестно воскликнула Маргарита. — Этот милый ламуль в самом деле очень услужлив, — уходя, — сказал Генрих. Глава девятая. Поясок королевы-матери. Карл вернулся домой в прекрасном расположении духа, но после десятиминутного разговора с матерью можно было подумать, что свою бледность и свой гнев она передала сыну, а его веселость взяла себе. — Ламоль, Ламоль, — повторял Карл, — надо вызвать Генриха и герцога Лансонского. Генриха, потому что этот молодой человек был бугинотом. Герцога Лансонского, потому что Ламоль состоит у него на службе. «Что ж, сын мой, позовите их, если хотите, но вы ничего не узнаете. Я боюсь, что Генрих и Франсуа связаны друг с другом теснее, чем кажется. Допрашивать их — это только возбуждать у них подозрения. Я думаю, было бы лучше какое-нибудь долгое и надежное испытание, растянутое на несколько дней. Если вы, сын мой, дадите виновным вздохнуть свободно, Если вы оставите их в заблуждении, что им удалось обмануть вашу бдительность, тогда, осмелев и торжествуя, они предоставят вам более удобный случай строго наказать их. И тут-то мы все и узнаем. Карх в нерешительности ходил по комнате, стараясь избавиться от гнева, как лошадь отудил, и судорожно сжатой рукой хватался за сердце, ужаленное подозрением. «Нет-нет», — сказала наконец — «не стану я ждать. Вы не понимаете, что значит ждать, когда чувствуешь, что тебя окружают призраки. Кроме того, все эти щеголи наглеют день ото дня. Ночью двое каких-то дамских угодников имели дерзость оказать нам сопротивление и бунтовать против нас. Если Ламуль невиновен, тем лучше для него, но я был бы не прочь узнать, где он был ночью, когда мою стражу избивали в лувре». а меня избивали на улице Клош-Персе. Пусть позовут ко мне сначала герцога Лансонского, а потом Генриха. Я хочу допросить их порознь, а вы можете остаться здесь, матушка. Екатерина села. При таком остром уме, каким обладала она, в любое обстоятельство, повернутое ее могучей рукой, могло привести ее к цели, хотя, казалось бы, оно не имеет отношения к делу. Любой удар или производит звук, или высекает искру. Звук указывает направление. Искра светит. Вошел герцог Лансонский. Разговор с Генрихом Наварским подготовил его к предстоящему объяснению, и он был сравнительно спокоен. Все его ответы были вполне точны. Мать приказала ему не выходить из своих покоев, а потому он ровно ничего не знает о ночных событиях. но так как его покои выходят в тот же коридор, что и покои короля наварского то он сначала уловил звук, похожий на звук отпираемой двери, потом ругательство потом выстрелы. Только тогда он осмелился приоткрыть дверь и увидел бегущего человека в вишневом плаще. Карл с матерью переглянулись. — В вишневом плаще? — переспросил король. — В вишневом плаще, — повторил герцог Олансонский. «А этот вишневый плащ не вызывает у вас никаких подозрений?» Герцог Лансонский собрал все силы, чтобы ответить как можно естественнее. «Должен признаться вашему величеству. На первый взгляд мне показалось, что это плащ одного из моих дворян», — ответил он. «А как зовут этого дворянина?» «Деламоль». «А почему же этот Деламоль не был при вас, как того требует его должность?» «Я отпустил его». ответил герцог. «Хорошо, идите», сказал Карл. Герцог Лансонский направился к той же двери, в которую вошел. «Нет, не сюда», сказал Карл, «а вон туда». И он указал на дверь в комнату кормилицы. Карл не хотел, чтобы Франсуа и Генрих встретились. Он не знал, что они виделись. Правда, То была одна минута, но этой минуты было достаточно, чтобы зять и Шурин согласовали свои действия. Когда герцог вышел по знаку Карла, впустили Генриха. Генрих не стал ждать, чтобы Карл начал его допрашивать. — Ваше Величество, — заговорил он, — вы хорошо сделали, что послали за мной. Я и сам собирался идти к вам просить вас о правосудии. Карл нахмурил брови. — Да, правосудие, — повторил Генрих. — Начну с благодарности вашему величеству за то, что вечером вы взяли меня с собой. Теперь я знаю, что вы спасли мне жизнь. Но что я сделал? За что хотели меня убить? — Не убить, — поспешно сказала Екатерина, — а арестовать. — Пусть арестовать, — ответил Генрих, — но за какое преступление? Если я в чем-нибудь виновен, то виновен утром так же, как был виновен вчера вечером. «Государь, скажите мне, какое преступление совершил?» Карл, не зная, что ответить, посмотрел на мать. «Сын мой», — вступила в разговор Екатерина, — «у вас бывают подозрительные люди». «Допустим», — сказал Генрих, — «эти подозрительные люди комплиментируют и меня, не так ли, Ваше Величество?» «Да, Генрих, назовите же мне их, назовите, устройте мне с ними очную ставку». «Верно», — заметил Карл, — «Анрил иметь право требовать объяснений». «Я этого и требую», — продолжал Генрих, чувствуя преимущество своего положения и стремясь им воспользоваться. «Этого я и требую у моего доброго брата Карла и у моей доброй матушки Екатерины. Разве я не был хорошим мужем с тех пор, как женился на Маргарите? Спросите Маргариту, разве я не был правоверным католиком?» «Спросите моего духовника. Разве я не был любящим родственником? Спросите всех, кто присутствовал на вчерашней охоте». «Да, это правда, Анрио», — сказал король. «Но все же говорят, что вы в заговоре». «Против кого?» «Против меня». «Государь, если бы я вступил в заговор против вас, мне осталось бы только предоставить событиям идти своим чередом».